Глава 56 С одной стороны лежало море, которое так любил Адам, а с другой – горы, покрытые льдом и снегом. Между ними протянулось небольшое плато, где находилось здание, станции коннектора и маленький брутер. На стороне, обращенных к горам, был небольшой порт для шатлов, через который осуществлялась связь с верфями, фабриками и сырьевыми фермами на орбите Земли. Его окружали сосны и буки, некоторым из них было более ста лет. Эвелин приземлилась на новом транспортном средстве в челночном порту на огненной земле после того, как отправила сигнал бедствия и запросила экстренную посадку. Новые микроидентификаторы, также произведенные Брутером тысячелетников, показывали, что на борту находится Аурель, путешественница 502 лет от роду, которая никогда не жила на одном месте больше двух лет. Ее внешний вид соответствовал идентификационным данным, и пластической мимикрии не требовалось. Но лучшее, на что она могла надеяться, обмануть сервомеханизмы и автоматическое управление. Аватар из кластера сразу узнал бы в ней Эвелин. Датчики МФТ подтвердили, что в настоящее время на станции в Гренландии нет аватаров, но она не могла быть полностью уверена, потому что внутри станции были экранированные зоны. Риск оставался высоким. Других транспортных средств в порту не было. Когда Эвелин подходила ко входу с рюкзаком на спине, вокруг стояла тишина. В кармане ее мешковатых брюк лежал тяжелый бластер. Перед открытыми воротами ее ожидал хранитель. Большой сервомеханизм ростом 2 метра, на трех ногах, с четырьмя руками, похожими на щупальца и небольшой головой из множества датчиков. «Пожалуйста, опишите чрезвычайную ситуацию, Аурель», — сказал он, преграждая путь. Позади у Эвелин было несколько часов полета, когда она судорожно искала частоту, которую не затронула блокировка. Рубинс и Найтингейл, вероятно, смогли бы проникнуть в базу данных кластера и добыть оттуда информацию, но Эвелин не могла к ней подключиться. Она все еще не знала, что происходит. Закрыл ли кластер все каналы, стремясь разорвать связь с супервайзером на Марсе? Или начал наступление против всех членов утренней зари? А может, пошел еще дальше и начал похищать бессмертных и обращать их в говорящих с разумом ради войны, которая продолжалась в космосе? Или что-то еще? Арестуют ли Эвелин, когда сервомеханизмы поймут, что это она? Без сомнения, ей угрожала большая опасность, даже если все будет так, как она предполагала, и кластер не ждет ее в этом месте. Эвелин открыла рюкзак и вынула голову фактотума. «Произошел несчастный случай», — быстро сказала она. «Фактотум был уничтожен, но я сохранила его голову. Внутри находится говорящий с разумом». Сервомеханизм протянул длинные руки. «Пожалуйста, отдайте его мне, Аурель». «Нет», — ответила Эвелин и прижала голову к телу. «Я обещала не выпускать его из рук и оставаться с ним, пока он не вернется в тело». Длинные руки окружили ее. «Это очень опасно», — сказал сервомеханизм. «Куда мне идти?» — настаивала Эвелин. «Посмотрите на желтый индикатор. Он говорит о том, что имеются проблемы с целостностью сознания. Говорящий с разумом должен немедленно вернуться в свое тело». «Следует предупредить Бартоломеуса», — сказал сервомеханизм. «Он...» Эвелин подумала про свой бластер. Может ли она здесь стрелять? И сколько у нее будет времени, пока не сработает экстренный сигнал и сюда не прибудет аватар? «Несколько секунд могут сыграть решающую роль», — сказала она еще сильнее, прижимая голову Фактутома к себе и делая шаг вперед. «Недостаточная целостность сознания означает, что оно может быть потеряно. Мы должны действовать немедленно», — хранитель убрал руки. «Принято. Идем, Аурель». Большой сервомеханизм шел так быстро, что Эверин вынуждена была бежать, чтобы не потерять его из виду. Путь шел мимо комнаты, в которой она заметила открытый цилиндр коннектора, а рядом с ним фактотум, готовый принять возвращающееся сознание. Туссе написал ей внутреннюю планировку типичного коннектора. Не просто описал, а использовал базу данных, находившуюся в одной из татуировок. У Эвелин была небольшая доза препарата для памяти, и ей требовалось просто проглотить, чтобы содержимое записалось в кратковременную память, но век таких воспоминаний недолог, и они уже начали терять краски и резкость. Наконец они добрались до комнаты, где их ждали множество сервомеханизмов, меньших по размеру, чем хранитель. Посреди комнаты стояли две эмульсионные ванны, окруженные тихо гудящими системами жизнеобеспечения, а в них – старики, от которых едва ли осталось что-то, кроме кожи и костей. Эвелин узнала одного из них. Это был Адам, 92 лет от роду, находившийся почти в конце своей земной жизни. За ним у стены стояли два мобилизатора, готовые поддержать тело, говорящего с разумом. «Пожалуйста, дайте мне голову, Аурель», – сказал хранитель. На этот раз Эвелин немедленно выполнила просьбу и наблюдала за тем, как хранитель отнес голову фактотума к системам жизнеобеспечения и в интерфейсной комнате прикрепил ее к телу Адама в эмульсионной ванне. Уровень опалого голубой жидкости в ванне упал. Из ванны показалось лицо, валившиеся щеки, через изрезанное множество морщин тела быстро пробежала дрожь, открылся рот. Первый вздох Адама был похож на хрип. «Вы выполнили свое обещание, Аурель», — сказал хранитель. «Сознание вернулось в тело, а сейчас, пожалуйста, уходите». Сделав два больших шага, Эвелин подошла к сервомеханизму, потянулась к его двигательным элементам управления, нажала на слегка наклоненный выключатель. Он был предназначен для чрезвычайных ситуаций и показывал расход энергии в простых системах. Хранитель все еще двигал одной рукой, возможно, хотел повернуться и прикоснуться к Эвелин, но не мог». Оставалось слишком мало заряда, он мог только стоять. Маленькие сервомеханизмы, оборудованные простым конденсатом разума, как ни в чем не бывало, продолжали делать свою работу, готовя Адама к пробуждению. Следуя воспоминаниям Тусена, вернее, воспоминаниям его окружающих, Эвелин активировала один из двух мобилизаторов, проверила степень его заряда и быстро включила функциональный контроль двигательных систем, пославший сообщение о готовности к работе. Сейчас необходимо было уничтожить еще один элемент управления. Она не сомневалась в правильности инструкции Тусена. «Станция», — громко сказала она, — «хранитель неисправен». «Полученная информация ясна», — ответил конденсат разума станции коннектора. «Я свяжусь с кластером». «Нет», — быстро сказала Эвелин. «Это чрезвычайная ситуация. Повторяю, это чрезвычайная ситуация. В вашей системе имеется опасная неисправность, из-за чего отключился хранитель. Я должна разбудить говорящего с разумом по имени Адам, чтобы предотвратить дезинтеграцию его сознания». «У меня нет данных о наличии неисправности, Аурель». «Ваша неспособность определить неисправность говорит о нарушении ваших функциональных возможностей. С вами говорит Аурель. Подтвердите мою личность». Подтверждение успешно пройдено. Аурель, возраст 502 года, путешественница, последнее известное место жительства – Аляск. «Верно!» – сказала Эвелин. «В настоящем я ссылаюсь на дополнение о чрезвычайном положении. Уменьшите функциональности до базового уровня и начните обзор всех систем». «Обзор займет 10 минут, Аурель. Хорошо. Начать сейчас!» «Дополнение о чрезвычайном положении», – повторил конденсат разума. «Базовый уровень». «Начать сейчас подробную проверку системы!» Эвелин глубоко вдохнула. «Все работает. Как говорил Тусен, станции коннектора оборудованы лишь простым конденсатом разума. Его наличие даже не обязательно, поскольку все выполняет хранитель, а на станции часто присутствует аватар. Самым важным было то, что в кластере еще не все привилегии обычных людей были признаны недействительными. В противном случае ей бы не удалось применить чрезвычайное положение». Аурель на базовом уровне, быстро сказала она. Подтверждено. Предоставь мне право управлять другими сервомеханизмами. Подтверждено. Права предоставлены. Эвелин повернулась к маленьким сервомеханизмам. Поместите говорящего с разумом в мобилизатор. Немного посомневавшись, она добавила: Базовая функция. Дай мне знать, если кластер попытается вступить в контакт с тобой или если сюда будет приближаться аватар. Подтверждено. Активированный и проверенный мобилизатор, жужжа сервомоторами, пришел в движение и поплелся к ванне, где сервомеханизмы, поменьше, готовились вытащить тело Адама из остатков эмульсии. Они обернули его в адаптивную одежду, а затем осторожно и умело положили в рамку мобилизатора, соединив с системами жизнеобеспечения. Адам открыл глаза и моргнул. «Ребекка?» – неразборчиво спросил он. «Тебя зовут Ребекка?» Хочешь ли ты поплавать со мной на лодке? Мы могли бы взять и лодку моего отца. «Стимуляторы», — сказала Эвелин. «Нам нужны нейростимуляторы. Оснащен для мобилизатора нейростимуляторами». «Нет», — ответил один из маленьких сервомеханизмов. «Нейростимуляция проводится постоянно помимо соединения со станцией коннектора для передачи данных». «Но ведь существуют автономные стимуляторы, верно?» «Да». «Быстро принесите сюда несколько штук и подключите их к системам мобилизатора». Адам посмотрел на Эвелин и пробормотал что-то непонятное. Из его рта текла слюна. Один сервомеханизм совершил реконфигурацию, обрел колеса и покатился. Другой посмотрел на Эвелин через свои визуальные сенсоры и сказал. «На этапе адаптации говорящему с разумом следует дать успокоительное. Хотите ли вы?» «Нет», — ответила Эвелин. Приняв успокоительное, Адам не смог бы отвечать на ее вопросы. Тем временем сервомеханизм на колесах вернулся назад, держа в полимерных руках пять стимуляторов. «Это максимальное число устройств, которое можно установить», — объяснил он. «Но рекомендуется устанавливать только два. Слишком сильная стимуляция ускоряет разрушение клеток, а в результате дегенерация нейронов и...» «Установите их все», — сказала Эвелин. «Все пять». Внезапно она вспомнила кое-что еще. «Локализатор». Будучи говорящим с разумом, Адам в мобилизаторе был обязан носить локализатор, чтобы машины могли его найти. У нее был с собой скрэмблер от Туссена, но если он не работает, то кластер все узнает. «Локализатор, говорящего с разумом, необходимо удалить», — сказала она сервомеханизму, устанавливавшему стимуляторы. Адам продолжал смотреть отсутствующим взглядом, моргать и беззвучно шевелить губами. Его взгляд был словно с того света. «Это длится слишком долго», — с растущим беспокойством подумала Эвелин. «Мы уже должны быть в пути». «Локализатор расположен внутри корпуса», — сказал один из сервомеханизмов. «Чтобы его удалить, необходима операция, занимающая около 20 минут». «Слишком долго», — подумала Эвелин. «Скрэмблера будет достаточно». «Ну хорошо», — сказала она. «А там уже готов?» Старик в мобилизаторе издал булькающий звук. «Корректировка еще не состоялась. В настоящее время он не может управлять своим мобилизатором», раздался голос базовой функции. «Аурель?» «Я слушаю». «Я получил запрос статуса от кластера». «Не обращай внимания». «Невозможно. Кластер обладает приоритетом командования. Отчет о статусе сейчас отправляется». «Дайте мне контроль над мобилизатором», сказала Эвелин, посмотрев на маленькие сервомеханизмы. Сервомеханизм на колесах завершил установку стимуляторов. «Программируется голосовой интерфейс», — сказал он, и через 2-3 секунды добавил. «Голосовой интерфейс установлен». Эвелин поспешила к выходу из комнаты отдыха мимо эмульсионной ванны со вторым говорящим с разумом. «Мобилизатор, иди со мной». Спешая из комнаты коннектора, ведомая чужими, уже тускнеющими воспоминаниями, Эвелин слышала тяжелое гудение сервомотора. Снаружи их встретила тишина. Только ветер шелестел в кронах. Адам поворачивал голову из стороны в сторону и двигал руками и ногами, будто пытался вырваться. «Ребекка!» «Я не Ребека, я Эвелин!» — поправила она, ведя в порт для шатлов. Ее МФТ по-прежнему оставался единственным на площадке. «Эвелин! Ева!» — прокричала она. «Помните? Адам и Ева!» Когда они приблизились, люк МФТ распахнулся. Эвелин забралась на борт и убедилась, что мобилизатор тоже там. Люк за ним закрылся. «Пилот?» «Готов!» «Мгновенный взлет!» «Крутой полет!» «Минимальная энергетическая сигнатура!» «Принял!» Включились гравитационные двигатели. Транспортное средство поднялось вверх и полетело мимо деревьев прочь от станции коннектора. «Цель?» Эвелин попыталась ориентироваться «Мерика, Конат, Патагония, Огненная Земля и всего лишь несколько часов сна». Сейчас они находились в Грюнландии, земле, где она провела долгие годы. «На север!» Ей нужно время, чтобы поговорить с Адамом и спланировать дальнейшие действия. «В море и у там посадите нас на мель!» Она открыла отсек с инструментами, вынула скремблер и включила его. «Принято!» Эверин повернулась к мобилизатору. «Ты слышишь меня, Адам?» Престарелый, говорящий с разумом, в мобилизаторе издавал нечленораздельные звуки. Он закатил глаза, с подбородка капала слюна. «Включить все стимуляторы!» — сказала Эвелин. «Внимание!» — раздался голос конденсата разума мобилизатора. «Слишком сильная стимуляция!» «Активируйте все пять стимуляторов!» — сказала Эвелин. Она понимала, что этим поставила под угрозу ментальную целостность Адама. МФТ увеличил скорость и полетел на север. Эвелин не смотрела на показания приборов и наблюдала за стариком в мобилизаторе. Из его взгляда исчез туман, уступив место тревожному блеску. Ни одна из множества морщин не исчезла, но лицо казалось немного более живым, уже не похожим на мертвый пергамент. — Вы меня слышите, Адам? — спросила Эвелин. — Понимаете меня? Адам открыл рот и закричал.